чувство юмора. Отсутствие чувства юмора. Чувство юмора у каждого своё. То, что заставит хохотать одного, у второго не вызовет и тени улыбки. Предлагаем вам список уморительно смешных книг. В их числе обязательно найдётся такая, что поднимет вам настроение. Десятка лучших смешных романов. Генри Филдинг. История Тома Джонса Найдьёнаша. Анита Лус. Джентльмены предпочитают блондинок. Хелен Филдинг. Дневник Риджит Джонс. Вудхаус. Радость по утру. Джером Клапп Клэпп. Трое в лодке, не считая собаки. Иоанна Хмелевская. Что сказал покойник? Дуглас Адамс Автостопом по галактике, О Генри Короли и капуста, Тери Прачет Цвет волшебства, Ник Сполдинг Любовь с двух сторон. Примечание. Смотрите также Брюз гливость, недовольство, угрюмость. Конец примечания.